Глава тридцать пятая. Срочная депеша. Капитан Нортон крепко спал, когда личный коммуникатор безжалостно оторвал его от счастливых снов. Ему привиделось, что он отправился в отпуск на Марс и как раз пролетал мимо величественного, увенчанного снежной шапкой пика «Никс Олимпика», самого мощного из всех вулканов Солнечной системы. Маленький Билли обратился к отцу с каким-то вопросом. Теперь он никогда уже не узнает, с каким. Сон потускнел. Действительность олицетворял собой старший помощник, оставшийся на Индеворе. «Извините, что разбудил вас, шкипер», сказал капитан-лейтенант Кирчев. «Молния штаба, тройное А». «Передавайте», — нехотя ответил Нортон. «Не могу». «Зашифровано вашим личным шифром». Сна как не бывало. Такие депеши Нортон получал всего три раза за всю свою карьеру, и каждый раз за ними следовали серьезные неприятности. «Проклятие!» — произнес он. «Что же делать?» Старший помощник даже не потрудился ответить. Оба слишком хорошо понимали суть возникшей проблемы, одной из тех, что они предусматриваются уставом. «Ведь обычно командиру нужно не более двух минут, чтобы добраться до своей каюты и до книги шифров в персональном сейфе. Если даже отправиться без промедления, он будет на корабле через 4-5 часов, но вряд ли такой срок подходит для депеш класса А, А, А. «Джерри», — позвал он, наконец, — «кто дежурит в радиорубке?» «Здесь никого нет, я один». «Запись отключена?» «По странному стечению обстоятельств, да». Нортон улыбнулся. Джерри был лучшим старшим помощником из всех, с кем ему доводилось работать. Джерри позаботился обо всем. «Хорошо. Ты знаешь, где ключ от сейфа. Потом вызовешь меня снова». Минут десять он ждал, призвав на помощь все свое терпение и стараясь, увы, безуспешно, думать о вещах посторонних. Он терпеть не мог, бестолку тратить умственную энергию. Угадать, о чем идет речь в послании, все равно не удастся. И так или иначе он скоро узнает это наверняка. Вот тогда можно начинать волноваться, но с пользой для дела. Когда старший помощник снова вышел на связь, голос его звучал очень напряженно. Дело не слишком спешное, Шкипер. Час, во всяком случае, разницы не составит. Но предпочитаю обойтись без радио. Высылаю депешу с нарочным. Какого черта? Ну, хорошо, хорошо, верю тебе. Кто доставит ее сквозь шлюзы? Я сам. Вызову тебя, когда пройду их. За старшего, значит, останется Лаура? На час, самое большее, я сразу же вернусь на корабль. Врачи, разумеется, не готовили к тому, чтобы исполнять обязанности капитанов, как и капитанов к тому, чтобы оперировать больных. в обстоятельствах чрезвычайных кому только не приходилось меняться ролями. Однако устав этого не рекомендовал. Ну что ж, одно из требований устава сегодня уже нарушено. Согласно вахтиному журналу, ты не оставлял Индеворни на секунду. лауру ты разбудил? Да, она в восхищении. Счастье, что доктора приучены хранить тайны. Да, расписку в получении ты послал? Конечно, от твоего имени. Тогда жду. Теперь ты уж отрешиться от тревожных ожиданий стало и вовсе немыслимо. Дело не слишком спешное, но предпочитаю обойтись без радио. Одно было совершенно ясно: спать капитану в эту ночь больше не придется.